Так мы провели половину дня. Помаленьку удили, допили второй ящик пива, кормили птиц, а катер лениво переваливался на волнах, и доктор трудился над своим глубоководным чудищем. Налетел ветер, разбил море на зелёные и серебристые осколки, как поле из стекла и никеля, и катер стал бросать по круче. Джордж сказал доктору, чтобы он или вытаскивал рыбу, или резал леску, идёт плохая погода. Доктор не ответил. Он только сильнее потянул удочку, наклонился вперёд, выбрал слабину катушкой и снова потянул. Билли с девушкой перебрались на нос, разговаривали и смотрели в воду. Билли что-то увидел и крикнул нам. Мы все бросились туда. На глубине 3 или 5 метров в воде вырисовывалось что-то широкое и белое. Странно было наблюдать, как оно поднимается. Сперва вода как бы слегка изменила цвет, потом неясные белые очертания, словно туман под водой, и вот они определились, ожили. Чёрт возьми, закричал скандов, это рыба доктора. Доктор стоял у другого борта, но по направлению левским и поняли, что она тянется к этому белому под водой. В лодку нам её не вытащить, сказал Сефилд. А ветер крепчает. Это палтус, сказал Джордж. Иногда они весят 100-150 кг, их лебёдкой надо поднимать. Придётся резать леску, Док, сказал Сефилд и обнял доктора за плечи. Доктор ничего не ответил. В пиджаку его между лопатками пропотело насквозь. А глаза от того, что долго были без очков, сделались ярко-красными. Он продолжал тянуть, пока рыба не появилась у его борта. Когда она приблизилась к поверхности, мы поглядели на неё ещё минуту другую, а потом приготовили верёвку и багор. Даже зацепив рыбину багром, мы провозились целый час, пока вытащили её на корму. Пришлось помогать крючками трёх остальных удочек. А МакМёрфи перегнулся вниз, схватил её за жабры, и рыба, прозрачно-белая, плоская, въехала через борт и шлёпнулась на дно вместе с доктором. Это было нечто. Доктор пыхтел на дне, у него не осталось сил, чтобы сп익нуть с себя громадную рыбу. Это было что-то особенные. На обратном пути началась сильная качка. Катер скрипел, и МакМёрфи угощал нас мрачными рассказами о кораблекрушениях и акулах. У берега волны стали ещё больше. С гребней слетали клочья белой пены и уносились по ветру вместе с чайками. Ва конечности мола волны дыбились выше катера. И Жорж велел нам надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все прогулочные катера уже на приколе. У нас не хватало трёх жилетов. И начались споры, кто будут те трое, которые поплывут через опасную отмель без них. Выпало Билли Бибиту, Хардингу и Джорджу который всё равно не хотел надевать жилет по причине грязи. Все удивились, что Биллли тоже вызвался. Как только обнаружилась нехватка, он сразу снял жилет и надел его на девушку. Но ещё больше мы удивились тому, что МакМёрфи не захотел быть в числе героев. Пока мы прибирались, он стоял спиной к кабине, амортизировал ногами, чтобы меньше качало.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 глядя то на водяную гору, гнавшуюся за ними, то на мокрые чёрные камни мола в метрах в 10 слева, то на Джорджа за штурвалом. Джордж стоял как мачта. Он вертел головой вперёд и назад, врубал газ, сбрасывал, снова врубал, постоянно удерживая нас на заднем склоне волны. Он заранее сказал нам, что если перевалим гребень,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 А на нашем причале, под магазином, мы увидели капитана и двух полицейских. Они стояли у воды, а за ними толпились лодоры. Джордж полным ходом нёсся прямо на них. Капитан закричал, замахал руками, а полицейские с лодорями бросились вверх по лестнице. И когда уже казалось, что мы неминуемо разворотим носом всю пристань, Джордж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 сказал один из лодорей. Очень грязно, ответил Джордж. Они почувствовали перемену, о которой большинство из нас столько догадывалось. Против них была уже не та компания малохольных и слабоков, которую они свободно оскорбляли сегодня утром. Перед девушкой они не то чтобы извинились за прежние разговоры,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 Он сказал девушке, что если его отпустят в один из выходных, он хотел бы с ней встретиться. А она сказала, что через 2 недели сможет навестить его, пусть только скажут в какое время. И Билли вопросительно посмотрел на МакМёрфи. МакМёрфи обнял обоих за плечи и сказал: "Давайте в 2 часа ровно в субботу днём", переспросила она. Он подмигнул Билле и зажал ей голову рукой. "Нет, в субботу в 2 часа ночи. Подкрадёшься и постучишь в то же окно, к какому утром подходила. Уговорю ночного санитара, он тебя впустит". Она хихикнула и кивнула. "Чёрт такой Макмёрш", сказала она. "Кое-кто из Острога ещё не спал".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 Он сказал, что порядком укатался и, пожалуй, лучше дованёт подушку. Когда он ушёл, кто-то из острох, не ездивших с нами, спросил, почему МакМёрфи такой вымотанный и усталый, если остальные краснощёкие и резвые. Хардинг объяснил это тем, что у МакМёрфи сошёл загар. Помните, матмёрши прибыл сюда на всех парах, закалённый суровой жизнью на вольном воздухе, то есть в колонии румяный и пышущий здоровьем. Мы просто наблюдаем увидание его великолепного психопатического загара. Больше ничего. Сегодня он провёл несколько изнурительных часов в сумраке каюты, между прочим, когда мы братались со стихиями, впитывая витамин D.